Глава 19. Варя. Дочитав очередную страницу, исписанную красивым каллиграфическим почерком, я оторвала взгляд от личного дневника Лилиан и протерла глаза, которые от усталости уже слезились. Мне было безумно жаль ту девушку, судьба которой была пропитана ужасом и страхом за свою жизнь и будущее. А еще я точно поняла, что она была другой. Не такой, как ее отец или король золотых драконов, которые мстили друг другу не пойми за что. Она желала, чтобы этот мир был лучший, и все в нем жили, как и раньше, в мире и согласии. Но одного желания молоденькой драконицы было мало. И она сделала, что смогла. Она освободила себя смертью, и ее даже можно было понять, несмотря на то, что она наложила проклятие на весь род золотых драконов. Она была уверена, что Альфред справится и снимет с себя проклятие. Только вот она не просчитала, что все золотые драконы могут погибнуть. Решив, что на сегодня хватит чтения, я положила дневник на стол, где он лежал раньше, и вышла из потайной комнаты. И, как оказалось, сделала я это вовремя. Потому что стоило мне сделать несколько шагов в сторону книжных стеллажей, как дверь в библиотеку распахнулась, и вошел стражник, который меня сопровождал. «Госпожа, король Альфред просил вам передать, что нашли вашу камеристку» сообщил мне мужчина, и я тут же напряглась. «Она жива?» «Да. Сейчас Айрис у себя в комнате», мужчина не успел договорить, как я быстрым шагом направилась в его сторону. «Ты знаешь, где находится ее комната?» «Да, госпожа. Отведи меня к ней». Шли мы не так долго, потому что этаж, где жили слуги, располагался в противоположной стороне от крыла библиотеки. Быстро миновав все длинные и извилистые коридоры, мы подошли к небольшой двери постучав, отворила ее и вошла внутрь. Я не сразу увидела Айрис. Кровать, на которой она лежала, загораживала три мужских широких тела. Одним из которых был Вилфрид, около него стоял Король и чуть дальше Дерк. Все трое мужчины вернулись в мою сторону одновременно, и если Вилфрид и Альфреда я была рада видеть, то вот Дерк меня немного напрягал. Даже в такой трагической ситуации он улыбался. Если первое время, когда я только пришла в их мир, он мне казался самым доброжелательным из всех, кто меня окружал, то сейчас эта его постоянная улыбка порядком подбешивала. Вот чего он улыбается. Мне все чаще стало казаться, что за этой улыбкой скрывается что-то страшное, чего никто не ожидает. Тут же вспомнился его вчерашний взгляд, когда он увидел на моем запястье браслет. Я даже мельком подумала, что он как-то причастен к нападениям, которые связаны со мной. Но ведь король и некромант не дураки, они бы сразу обнаружили врага за своим столом. Или нет? «Как ты?» — ко мне навстречу шагнул Эл, взгляд которого был взволнован и напряжен. «Хорошо. А как Айрис?» — я задала вопрос чуть громче, чем хотелось бы, и тут же мой взгляд задержался на бледной девушке, лежащей на кровати. Над ней склонился лекарь, водя ладонями над ее телом, от ладоней мужчины исходило слегка заметное беловатое свечение. «Девушка в тяжелом состоянии. Ее пытали магией. Черной магией, которая оставила следы на ее ауре, и я здесь вряд ли смогу чем-то помочь. День, максимум два, и она умрет». Склонив голову вниз, проговорил лекарь, а мой взгляд тут же почему-то при упоминании черной магии метнулся к дерку. «Что?» Я прикрыл ладонью рот, чтобы не всхлипнуть слух. Глаза тут же наполнились слезами. Но может «Но может, можно что-то сделать?» «Пожалуйста, попробуйте! Вы ведь, черт возьми, маги!» В сердцах выкрикнула я и сделала еще шаг к кровати, но Альфред, схватив меня за руку, прижал к своей груди, не давая подойти ближе. И мне сейчас было все равно, что могут подумать находящиеся в этой комнате о сделанном жесте королем. Я сейчас думала только о том, что эта милая девушка, которая все это время была для меня помощницей, может умереть. Закончив водить руками на дайерес, лекарь устало присел на край кровати. Мы все стояли молча, смотря на бледную девушку, которая, кажется, даже и не дышала. Мы просто стояли и ждали чуда, и оно произошло. Айрис слегка вздрогнула и приоткрыла глаза. Я видела, как ей было тяжело это сделать. Ее веки словно были заполнены свинцом, и они постоянно закрывались, но она осилилась и открывала их обратно. «Айрис, вы знаете, кто с вами это сделал?» Спросил Вилфрид, который, увидев, что девушка пришла в себя, тут же к ней подсел. Айрис качнула головой в знак согласия. «Кто?» — нетерпеливо проговорил мужчина, и мы все превратились в слух. Но Айрис не торопилась говорить, ей было трудно. Она обвела всех присутствующих взглядом и посмотрела на меня. Слегка шевельнула губами, но не было слышно, что она сказала. Лекарь, быстро встав с кровати, поднес к ее губам стакан с водой. Айрис отпила немного и снова упала на подушку. Буквально на несколько секунд она прикрыла снова глаза, а затем, открыв их, посмотрела на меня. «Истинная вернулась! Спаси его или умри сама!» вырвался хриплый голос Айрис, и я вздрогнула. По телу пробежали мурашки, а все четыре пары глаз уставились на меня так, словно они первый раз меня увидели, и я несу им вред. От напряженных взглядов стало не по себе. Даже Альфред от меня отошел, оставляя между нами небольшое расстояние. «Что? Кого спасти? Айрис, кого спасти? И кто такая истинная?» Я подалась вперед, но тут же заметила, что взгляд девушки постепенно стал уплывать, а затем истеклинил. «Она умерла», — произнес лекарь и ладонью закрыл глаза Айрис. «Вот и всё Та, которая мне служила верой и правдой...» та, которая была моей единственной подругой в этом мире, умерла. По моей вине она умерла. За что ее убили? Что хотели узнать у простой служанки? Но я уже с точностью могу сказать, что Айрис знала больше, чем мы все вместе взятые. И этот кто-то тоже узнал только раньше нас, и мы не смогли ее спасти. «О чем она говорила, Варя?» Раздался в мёртвой тишине голос Вилфрида, и я вздрогнула. Обернулась на мужчину, который недоверчиво смотрел на меня своими чёрными глазами и ждал ответа. Только вот я сама не могла ему ничего сказать, потому что не знала. Я была в таком же замешательстве и шоке не меньше всех присутствующих. «Я не знаю». Но по взгляду Вилфрида было понятно, что он мне не поверил. «Ну и пусть. Я что, обязана оправдываться?» Он сам меня притащил в этот мир, а я и все остальные из-за меня страдают. Я не меньше его хочу разобраться во всем и, наконец-то, уже уйти в свой мир и забыть свое пребывание в Анаре, как страшный сон. Только вот навряд ли это получится. Я никогда не забуду этих людей, которые стали мне семьей. Альфред и Вилфред куда-то исчезли порталом из комнаты Айрис, оставив меня в компании лекаря и Дерка, который тоже за мужчинами тут же ушел. И нет, не порталом, а на своих двоих. «Простите, вы не позволите побыть мне с ней немного? Я хочу проститься», — чуть слышно проговорила я лекарю. «Конечно, госпожа!» Поклонившись мне, мужчина вышел из комнаты, а я подошла ближе и присела на кровать, где лежало неподвижно хрупкое тело девушки. «Прости меня», — шепотом сказала я и взяла прохладную ладошку Айрис. Сжала ее. По лицу текли немые слезы, в душе росла тоска размером с айсберг провела ладонью по темным длинным волосам, которые растрепанной копной лежали на подушке. На ее месте должна была лежать я, а не она. У этой девушки должно было быть счастливое будущее. Ведь как-то однажды она мне проболталась, что хотела бы открыть свою булочную в пригородном городишке, где жили ее родители, и даже скопила немного денег. Но теперь ее мечта никогда не сбудется. Попрощавшись, я вышла из комнаты Айрис и пошла по длинному коридору, не замечая, что на меня бросают косые взгляды, проходящие мимо слуги. Мой стражник плелся позади и молчал. Я дошла до открытого большого окна, которое находилось в коридоре, и, облокотившись на подоконник, высунулась наружу. Легкий ветер подхватил мои локоны и разбросал их в разные стороны. Слёзы уже высохли, и от них остались только сухие соленые дорожки на лице. В замке, как и на его территории, как всегда было тихо. Кроме стражи, которая стояла у ворот дверей, никого не было. Все, словно по щелчку пальцев, испарились. А я посмотрела вдаль и вздрогнула, когда увидела небольшой купол церкви, который переливался в лучах солнца. — Госпожа, с вами все хорошо? — донесся до меня голос стражника, и я, отвечая на вопрос, просто покачала головой в знак согласия. — Вам пора на ужин. Снова спокойный голос мужчины раздался где-то позади, и я, еще раз посмотрев на заброшенное здание вдалеке, отошла от окна и пошла в сторону столовой. За эти дни я уже выучила замок. Конечно, не весь, но нужные мне направления могла найти с закрытыми глазами. Вот и до столовой тоже дошла без подсказок. Ужинала я одна в большой столовой. Я ожидала там увидеть Альфреда, но его не оказалось. Мало того, стол был накрыт только на одну персону. Не став задавать лишних вопросов, я быстро закидала еду в желудок. Вкуса практически не ощущала, да и, если честно, есть тоже не особо хотелось, но понимала, что нужно. Хоть немного, но голодом морить себя тоже не вариант. После ужина я пошла в свою комнату. Приняла душ, надела самую закрытую пижаму и стала ждать прихода Альфреда, чтобы он перенес меня в свои покои. За день я так вымоталась, что стала уже клевать носом и думала, что усну у себя. Но стоило мне об этом подумать, как возле моей кровати открылся портал, и оттуда вышел король. Лицо его было уставшим, под глазами залегли черные круги. А кожа на лице казалась серой. Альфред был задумчивым, и я бы сказала, что даже злым. Я чувствовала, что что-то случилось, но расспрашивать ни о чем не стало. Хотя было интересно знать. На сегодня я уже настолько вымоталась, что хотелось оказаться побыстрее в кровати и просто уснуть. «Готово?» — спросил Эл. «Да». Я шагнула к нему навстречу и тут же скрылась в портале, но не прошло и несколько секунд, как я уже стояла в знакомой мне комнате у большой кровати. «Варь, мне нужно будет уйти. Ты ложись спать и ничего не бойся. Мои покои — это единственное безопасное место в замке. Я, как освобожусь, тут же присоединюсь к тебе». Молча кивнув, я быстро забралась под одеяло, и стоило моей голове коснуться подушки, как я тут же уснула. Единственное, что я забыла, так это выпить настойку перед сном, которая лишала меня всех снов. И сегодня, кажется, я опять не смогу нормально спать. Так оно и случилось. Стоило мне уснуть, как я оказалась в знакомом уже для меня месте. И нет, на этот раз это была не комната, где жила Лилиан. Это была та самая церковь. И все было настолько реалистичным, что казалось, это происходит здесь и сейчас. Я чувствовала, как мои и ступни касаются прохладной травы. Я шла в одной пижаме, в которой легла спать. Только не чувствовалась усталости. На улице была кромешная темнота. Я шла мимо сада, охраны, которая стояла возле дверей и патрулировала территорию замка. Только вот они меня не замечали. Я была словно невидимый призрак, который все ощущал на себе. Впереди меня летел небольшой голубоватый шар, который манил за собой, а я покорно передвигала ногами. Во мне ни на грамм не было страха или переживаний. Наоборот, я чувствовала, что я свободна и могу делать все, что пожелаю. Подойдя к церкви, я остановилась на несколько секунд, но лишь для того, чтобы задуматься, как мне пройти мимо кустов, покрытых колючками в одной пижаме, и не поранить свои босые ноги. Но, вспомнив, что это просто сон, я шагнула вперёд. Но ошиблась. Боль я всё-таки чувствовала и очень отчётливо. Стоило мне миновать все преграды и подойти к церкви, как я посмотрела на свои ноги, покрытые порезами от шипов, которые разодрали мою кожу, пока я пробиралась через заросли. Но, махнув на это рукой, я вошла внутрь церкви. Там было темно, но стоило мне переступить порог, как на стенах загорелись факелы. И также на первом ряду скамеек я заметила женщину. Она сидела все на том же месте и смотрела на алтарь. Подойдя к ней, я без спроса присела рядом. «Я очень рада, что ты пришла, Варя. Нам не дали в прошлый раз договорить», — сказала незнакомка и, посмотрев на меня, улыбнулась. Ее голубые глаза засветились потусторонним светом, но во мне не было страха, как в прошлый раз. Наоборот, я была спокойна. Может, это сыграло то, что я прекрасно осознавала, что это просто сон. Здравствуйте. Я все хотела вас спросить. Вы ведь призрак, верно? Женщина улыбнулась еще шире и кивнула мне в знак согласия. Я заметила на твоей руке браслет Лилиан. Женщина кивнула на мое запястье, где снова разноцветным сиянием переливался мой браслет. Да, я нашла его в комнате, где она живет. Хотела примерить, и вот он уже не снимается. «В комнате?» — задумчиво проговорила женщина и снова посмотрела на алтарь. И я могу точно сказать, что когда я сюда пришла несколько минут назад, то там не было лужи, застывшей крови на том месте, где с собой покончила принцесса. А сейчас она появилась. Я в прошлый раз не заметила, что это пятно исчезло». «Да». «А что? Альфред сказал, что я теперь не смогу его снять». «Да». Это фамильная драгоценность, и она принимает только тех, кто сможет зайти на трон и управлять драконами. Но подождите, Эл сказал, что он только принимает тех, кто потомок. Он же заколдован на магии крови. Я во все глаза уставилась на незнакомку, которая снова посмотрела на меня и еще шире улыбнулась. «Значит, Тальфред был неправ?» «Почему это? Молодой король был неправ в одном». Не все предки могут подчинить себе этот браслет. Я тебе скажу больше. Когда принцесса вонзила клинок себе в сердце, то с ее руки браслет просто исчез. Его никто не мог найти. Золотой король искал, на его попытки не увенчались успехом. Браслет появляется только тем, в ком чувствует хозяин. Подождите, не хотите ли вы сказать, что я предок серебряных драконов? Это же бред! Я человек, а не дракон! и тем более из другого мира. Ты не думала, почему тебе снятся сны, в которых является прошлое? Вспомни, неужели раньше тебе не снились сны, которые сбывались? И тут я задумалась. А ведь она права. Раньше мне нечасто но снилось то, что через какое-то время сбывалось, и все с точностью, как было в моих снах. Я рассказывала это бабушке, но она только махала рукой и говорила, что это обычное совпадение, и давала мне на ночь настойку, выпив которую мне ничего не снилось. Такой же эффект был от той настойки, которую мне дал лекарь. Но нет, это невозможно. Тебе уже известно, что предвидением обладали только серебряные драконы. Но если предположить, что ваши слова верны, то почему я не летаю и не превращаюсь в огромного дракона? На мой вопрос женщина посмотрела на меня, как на неразумного ребенка, и улыбнулась. Всему свое время, деточка. Не нужно подгонять время, это ни к чему хорошему не приведет. Я пока не чувствую в тебе ипостась, которую ты смогла бы овладеть, но в твоей крови течет силы королевских драконов. Но ты, Варя, должна быть аккуратнее. Помни, что я тебе сказал. Ты должна остерегаться чужого сына. Он несет только смерть, — произнесла женщина. — Но кто этот сын? Чей он? «Я его знаю!» — задала ей очередной вопрос, но мне на него не удосужились ответить. Хлопнув в ладоши, женщина растворилась, а в следующее мгновение я распахнула глаза. За окном уже светило яркое солнце. «Боже мой! Ну когда закончатся эти сны?» — простонала я и, откинув одеяло, встала с кровати. Спустила ноги вниз и замерла, смотря на свои ступни, которые до так были перемазаны в грязи и траве. «Что за черт?» Я закинула ногу на колено и потрогала пальцами грязь. «Нет, это не глюки. Это что?» Я тут же замолчала, поняв, что я и правда ходила во сне. «Значит, это вовсе был не сон?»